4. Алва смотрела на Сиф, испытывая сложную гамму чувств из любви и трепета. Ей хотелось обнять и утешить мать, но в то же время она напоминала себе, что Сиф — это Сифграй, непостижимое древнее существо, покинувшее камень ради своей цели. Но что это за цель? Достигнута ли она? «О, мама! Мама!» «Ты уверена, что хочешь повидаться с Дианой?» Алва подсела ближе. «Я люблю бабулю, но это уж слишком странно. У Дианы много причин тебя... сторониться». Она чуть не сказала ненавидеть. «А ты? Ты сторонишься меня?» «А разве похоже?» Алва обняла мать и зарылась в ее руки, нежись в их бархатистой коже. «Ты помнишь про смартфон?» Без него нельзя выходить, как без ключей. Одно время они пытались подружить Сиф и всевозможные устройства, но добились только того, что Сиф худо-бедно привыкла к стиральным машинам в подвале и всему, что помогало по хозяйству. Зато прочие устройства получали от нее по полной. Сиф не портила их, но упрямо игнорировала и даже презирала. Ее смартфон, к примеру, лежал в родительской спальне под шкафом, куда его и закинула хозяйка. Недалеко, но с глаз долой. «Мама! О, мама! Возьми с собой, пожалуйста, ту штучку с крошечными улыбками. Ты ведь помнишь, как ею пользоваться, правда?» Сиф улыбнулась. Алва явственно ощутила эту улыбку, любящую и немного грустную. Ты не обязана встречаться с Дианой даже ради папы. Ты понимаешь это? И что хотел дядя Ролла? Ты знаешь, о чем речь? Ну же, мама!» Алва собралась с духом. «Почему я так переживаю за Ели и за Янику, и даже за папу? Ты ведь тоже переживаешь за них, разве нет?» Сив чуть крепче обняла ее. «Зрение. Ты так видишь? Так надо?» «Дело в твоих глазах или в моих?» Алва приготовилась к образом что шуршащим потоком хлынут в ее разум, но Сива замотала головой. Она выпустила дочь и принялась убирать тарелки со стола. Девочка-оборотень попятилась к двери. Ее пронзила ужасающая уверенность, что все они — лишь частички одной мозаики, громадного полотна, где каждый приклеен к своему месту или наглухо приколочен. И сойти невозможно, потому что иначе сложится еще более страшный и сложный узор мозаичного калейдоскопа. Снаружи затренькал велосипедный звонок, и Алва вышла.